Глава 17. талорис Мои глаза наполнились слезами, потому что я увидел его, талорис Легендарный белый город, принадлежавший моему деду. Он рассказывал мне об этих утесах, дворцах и альбатросах. Когда-то моя семья владела этим овеянным легендами местом. Как жаль, что теперь мы его потеряли. Как жаль, что я не могу остаться здесь навсегда. Альвио Интарре, 6-й герцог Ириасты, 270 год до начала катаклизма. Голоса он слышал сквозь вязкий гул. Те искажались, двоились, троились, изменялись до неузнаваемости, и слова теряли смысл. Смущали его своей странностью, как смущает эхо напуганного путника, застигнутого врасплох ночью на забытой всеми дороге. Тео с трудом поднял тяжелые веки и увидел нависающего над ним гиганта с топором. Все его мраморное тело было серым, растрескавшимся, и статуя, под которой лежал акробат, грозила рухнуть в любой момент. «Добро пожаловать в мир живых, циркач!» Совершенно неприветливо прозвучал голос Лавиани. В ее холодных глазах затаилась настороженность и опаска. «Что случилось?» Он аккуратно попытался принять сидячее положение, и ей пришлось отступить на шаг. «И что у тебя с лицом?» «О, ты заметил! Как здорово!» Сойка была полна ядовитой иронии. «Прекрати, он неумышленно!» устало попросила Шерн откуда-то сбоку. «Конечно, неумышленно! Если бы он такое специально сделал, я бы уже свернула ему шею!» «Это, мальчик, твоя работа!» Лавиань откнула на опухшую скулу, где в скором времени должен был появиться синяк взамен почти исчезнувшего, доставшегося ей от шаута. «Как только ты очутился в городе, то взбесился. Наверное, не терпится стать пустым. Пришлось тебя успокоить, чтобы ты не натворил глупостей». «Эй, прости, я не хотел. Сейчас со мной все нормально, я не собираюсь. Уверена, тогда ты тоже не собирался. Просто что-то нашло». И вот ты уже не тот, кого мы знаем. Наверное, все же правильно, что ты не носишь при себе острых вещей. Пока тебя догонишь и усмиришь, сто потов сойдет. Я убегал? Если можно так назвать твои обезьяньи-кувырки. Ты увидел, как она зла, и нащупал под волосами у затылка шишку. Камнем в меня кинула. Ну, раз ты соображаешь, значит, с головой все в порядке. А то наша указывающая мне едва печень не съела, опасаясь за твое здоровье сиди дай посмотрю она приложила ладонь к его виску на несколько мгновений прикрыв глаза все нормально череп цел никаких внутренних кровотечений кружится нет нет а должна бы ну знать все хорошо вот видишь девочка а ты нервничала шерен посмотрела на лувианию с осуждением а если бы ты убила его а если бы он убил нас резона возразил это «Слушайте, я понимаю, что вы ещё дети, и наивности в вас по самые уши. Но всё довольно серьёзно. У тебя метка, мальчик. Метка той стороны. И ты, скорее всего, не избежишь участи стать пустым. А что натворишь после этого, я и думать не хочу. Пока мы вместе в одной упряжке, и мне некуда от вас деться, приходится терпеть это. Но не собираюсь забывать, что в любой момент ты можешь сойти с ума, стать чудовищем, которое, возможно, обладает магией той стороны». «Понимаю, как жестоко это звучит, но мне плевать. Это правда жизни, Тео. И с учетом того, что ты человек не злой, ты должен нам помочь уберечь всех от тебя самого. Поэтому если ты почувствуешь хоть какие-то странности, перепады настроения или желание впиться мне в глотку без всякой причины, не будь рыбой полосатой. Скажи нам об этом заранее. Я, скорее всего, в любом случае выживу, но девчонка может и не пережить встречу с пустым, если ты вдруг бросишься на нее». Шэрон вежливо подняла брови, но Лавиане не смутилась. «Да-да, я в курсе, что ты смелая, и когда припирает, не поджимаешь хвост. Но он не заблудившийся и физически сильнее тебя. К тому же почти в два раза тяжелее и крупнее. Как ты будешь с ним бороться, если он схватит или ударит тебя?» «Эй, я не собираюсь делать ничего такого!» — возмутился Тео, уставая на ноги. «Конечно, не собираешься, но вряд ли ты сможешь поручиться за пустого, который прячется в тебе!» Акробат вздохнул. «Считаешь, что такое повторится?» Лавиане не намерена была юлить и врать во благо не пойми чего. «Мальчик, давай на минутку забудем о магии, той стране, о асторы и прочем мусоре. Ты болен, а болезнь, если ее не лечить, никуда не исчезает. Она только усиливается, пожирает тело, уничтожает мозг и в итоге убивает человека. Приступы будут повторяться, и чем дальше, тем чаще. Если только... если что? Если только мы не найдем лекарства». Закончила она, не желая говорить то, что сперва хотела, если только Шаут действительно решит тебе помочь. Шерон все еще смотрела на Тео с тревогой, и тот поинтересовался. «Долго я провалялся?» «Полчаса, может, чуть больше. С тобой точно все в порядке?» Пружина прислушался к себе. «Чувствую голод, если это важно. Чешется левое плечо, болит голова благодаря лавиане. Во всем остальном я в норме. Думаю, мы можем продолжать путь. Серьезно? Сойка пожала плечами. «Тем лучше для всех нас. Часть мелгов все еще на противоположной стороне моста, но они могут решиться поохотиться за нами. Я хотела бы уйти подальше в город, чтобы затеряться, если твари не оставят нас в покое». Тео посмотрел на мертвые, пустые, белокаменные кварталы, совершенно не помня этого места. Последнее, что сохранило память, как он подходит к началу усыпанной листьями лестницы, ведущей наверх у утеса. «Как вы меня несли?» «С песнями!» — довольно невежливо ответила Оловиани, нюхая воздух. Она так и не рассталась с кулачным щитом, хоть и изрядно деформированным по краям, повесив его себе на пояс. Мостовая города была выложена широкими мраморными плитами, влажно-блестящими от дождя. Многие из них давно поглотила трава, другие оказались расколоты, смещены, и теперь в трещинах журчала вода или собирались целые лужи. Несмотря на тучи, туман и отсутствие яркого солнечного света, после унылого пейзажа предыдущих дней старый мрамор казался ослепительно белым, словно свежевыпавший снег. Акробат в тишине смотрел на развалины древнего города без всякой тревоги, с удивлением для самого себя радуясь тому, что они добрались. Что, возможно, жгучая боль в спине наконец-то исчезнет. «Ты удивил меня, парень!» Сойка повернулась к нему, ожидая, пока Шерн затянет завязки на сумке. «Бегаешь быстрее, Мэлгов. Этим стоит гордиться. Скольких ты убил?» «Ни одного». Та покривилась. «Так я и думала. В отличие от тебя, даже наше указывающая успела показать себя». Хорошо, что он никого не убил. Девушка встала рядом с ними, с подозрением, глядя на широкую улицу. «Я слышала теорию, что та страна быстрее захватывает людей, если они убивают других. Это может ускорить его превращение в пустого». Тео вспомнил человека, который благодаря ему упал с крыши и ничего не сказал. «Поверю на слово!» В Тоне Лавиане звучало совершенно обратное. Она ни капли не верит в подобные слухи. «Как насчет опасности в талорисе Заблудившиеся и прочее милое человеческому сердцу существа. Ощущаешь что-нибудь?» Шерон покачала головой, сказав с сожалением. «Я потеряла свои способности». Лавиане уставилась на спутницу, как на врага. В первую секунду ей показалось, что она слышалась «Ты что?» Дар молчит, и игральные кости больше меня не слушаются. «Просто здорово. И когда ты собиралась нам сообщить, девочка? Когда меня начнёт жрать заблудившийся?» «Прости, Лавиане, но сегодня не мой день». Девушка посмотрела на неё с обидой. «Я сама узнала об этом несколько минут назад. Как только мы здесь оказались, ничего не могу сделать. Толорис лишает меня сил». «Ага!» — Лавиане в раздражении потянуло себя за пальцы. «То есть, если где-то тут твари той стороны, мы вроде как голые. Ну что же, кто говорил, что будет легко?» «Это магия прошлого, я так думаю. Не зря ведь в талорисе содержали некромантов, прежде чем их казнить». «Быть может, Шаут потому и назначил тут встречу», — проронил Тео. «В городе ему не стоит ее бояться». «Не уверена, что я вообще могу причинить ему какой-то вред», возразила указывающая. «А ты пыталась, когда он пришел к тебе внимание Девушка не опустила взгляда когда отвечала. «Нет, он появился неожиданно. Я испугалась. Больше такого не повторится». «Твоя честность так умиляет», усмехнулась Сойка. «Мне сразу же полегчало». «От моей лжи лучше никому не станет», резонно произнесла Шерн. «Зато я знаю, куда надо идти. Шаут где-то там». Она указала на черные шпили, торчащие из-за домов. Сойка скептически поджала губы. «С чего ты так решила?» «Я просто чувствую это. Меня влечет туда». «Чувствуешь? Но дара нет. Как вообще-то понимать?» «Не знаю». Красивые брови, указывающие, нахмурились. «Но я не вру». «Понятное дело, не врешь. Просто это странно». Хотя о чём я? Мы же в проклятом городе. Ладно, других объяснений мы вряд ли дождёмся. Давайте поговорим об этой дыре. Развалины довольно большие. Не знаю, сколько дней понадобится, если разглядывать каждый дом. В итоге разбудим какую-нибудь дрянь, спящую здесь с момента катаклизма, и наше приключение закончится так же бесславно, как и у сотен других идиотов. Сделаю вам одолжение. Пойду первый. Улица была широкой, но большей частью засыпана камнями и блоками, оставшимися от рухнувших зданий. У многих из них уцелели только часть стен, колонны и арки. Спутники продвигались медленно, постоянно оглядываясь, стараясь вовремя заметить возможную опасность. «Не души!» — Шерон подышала на озябшие руки. «А ты вообразила, что в Толорисе тебя будут ждать потомки, переживших катастрофу?» — усмехнулась Лавиани. «После войны гнева заброшенных города в глуши — обычное явление. В них живут лишь ветер да прах». Шагов практически не было слышно. Спутники проходили улицу за улицей в вязкой тишине, разглядывая сохранившиеся на стенах барельефы, рыцарей в доспехах, сражавшихся с тонкими темными силуэтами шаутов и гигантами вооруженными молотами. Завал, перегородивший улицу, не стал помехой. Тео легко забрался по кускам мрамора, помог Шерон. Лавианя отказалась от протянутой руки, буркнув. «Я еще способна справиться с такой преградой!» «Заметили, что нигде нет костей?» А ведь Толорис был довольно крупным городом, и людей в нем жило много. Тысячи лет прошло. К тому же его надолго поглотило море. Шерон кивком поблагодарила акробата за помощь. Сойка с подозрением покосилась на узкий проем между домами. Темный, затянутый туманом. Резко втянула в себя воздух, ощущая среди осяних запахов влаги легкий аромат мускуса. «Сюда, живо!» Она возблагодарила судьбу, что оба спутника послушались ее беспрекословно, без всяких сомнений нырнув в развалины ближайшего здания. «К стене! И не звука!» Троица Мелгов появилась меньше, чем через минуту. Лавиане видела их, стоя в глубокой тени. Они направились вниз по улице. Затем появился еще один. Этот остановился и, как она несколько минут назад, втянул носом воздух. А его уши поднялись точно у собаки. Сойка прыгнула прежде, чем тот понял, что почувствовал запах людей. Нож рассек горло, и кровь хлынула тугим фонтаном, ударив в стену. «Ищут нас?» — спросил Тео, выходя из укрытия и глядя на труп. «Не похоже. Просто патруль. Кажется, те, которых мы видели утром, из другого клана». Она откнула на бледное лицо, указала на татуировку, украшавшую бледное лицо, а затем деловито начала срезать волосы иглы. «Что ты делаешь?» — удивился пружина. «То, что не успела сделать раньше, — это хороший яд, и лекарства тоже можно сварить, если знаешь как». Она взяла десять штук черных у основания и белых, почти прозрачных, на кончиках, завернула в плотную кожу, вырезанную из безрукавки мертвеца, а потом, схватив труп за ногу, повлакла в дом. «Если есть один патруль, то могут быть и другие. Кроме того, рано или поздно Мелги поймут, что их товарищ пропал». «Верно, мальчик» но если бы я его не прикончил, он бы сейчас уже переполошил всю округу. Смотрите в оба!» За следующий час блужданий в лабиринте развален они больше никого не встретили, что устраивало Лавиане целиком и полностью. «Если они несут дозор, значит, им есть от кого защищать свое логово», задумчиво произнес Тео. «И вряд ли подобные существа опасаются людей. Здесь есть кто-то еще». «Другие кланы Мэлгов», оглянулась Лавиане, проверяя, не идет ли кто за ними. «Не только», — возразила Шерон. «Есть то, что заставляет огни гореть синим». «И чего же оно столь стеснительно?» Лавианя остановилась у крайнего дома, осторожно выглянула, изучила следующую улицу. «Почему до сих пор не напало на нас?» «Очевидно, нам дают безопасный проход». «Если это Шаут, то очень мило с его стороны так позаботиться о своих друзьях». В следующий раз первым опасность заметил Тео. Он тронул Лавиане за плечо, указав направо. «Малк на крыше». Тварь, вооруженная луком, ни от кого не прячась, смотрела в противоположную сторону. Сойка отступила под прикрытие стены. «По этой улице мы не пройдем. Он нас обязательно заметит. Давайте назад». Переулками они вышли в другой квартал, обойдя стрелка стороной. В этой части города строения сохранились куда лучше. Стройные фасады зданий, все еще облицованные прекрасным синим мрамором, великолепные, лишь едва отколотые по краям чаши фонтанов, в которых теперь собиралась дождевая вода. Шерон поразила воздушная красота этого места. Оно совсем не походило на Немат или другие города Летоса. Перед ее глазами лежало прошлое. Ее прошлое. Прошлое целого народа. То, что они потеряли благодаря катаклизму. Ей стало до боли обидно, что она не застала времени, когда Толорис был домом великих волшебников, прекрасным портом, сияющим в рассветных солнечных лучах, мирным и спокойным, таким, каким ему уже никогда не бывать и каким его больше никто не увидит. Указывающая почувствовала глухую тоску от несправедливости судьбы, которая обрекла ее народ жить на развалинах былого величия. «Это нечестно и жестоко», — вслух произнесла она прости тео отвлекся от изучения бассейна дно которого было выложено перламутром жить на осколках в вечном страхе за себя и за своих родственников которых мы вынуждены бояться когда наступает ночь жить в мире где все самое лучшее в прошлом было величайшее королевство великие люди а теперь все это потеряно мы отброшены назад к истокам все лучшее забыто а вокруг нас лишь смерть бескосность и тьма поблагодари за это волшебников Участливо посоветовала ей Лавиане. «Всех скопом начиная со сторой и шестерых и заканчивая скованным этионом. Не только твой летос страдает. Смерчи, которые издирают плоть с костей на юге и на севере, огненные черви в Иреасти, пустынь, блуждающие вулканы Саланки, от которых стонет весь остров Дельфин, живой ледник земляных гор, рождающий мороки, убивающий путников, отважившихся подойти к нему слишком близко, страшные твари, облюбовавшие леса Эйвов, в том числе и великий Эвилор, туманный лес. Да много чего еще. что это наследие катаклизма. С ним придется жить и нам, и тем, кто появится после нас. «Жить или выживать?» — горько уточнила Шерн. «Лично я собираюсь жить, если, конечно, мы не останемся здесь навсегда», — с уверенностью ответила Сойка и указала вперед. «Что это за штука?» Штука оказалась золотое надгробие. По нему то и дело пробегали бирюзовые всполохи. Тео посмотрел на стершиеся буквы постамента. «Это могила. Чья?» «Здесь одно лишь слово», — сказала указывающая, остановившись рядом. «Лавьенда». Шерон сняла капюшон с головы, склонила голову на бок, не обращая внимания на мросящий дождь, падающий на ее короткие волосы. Она поддержала скованного и была с ним, когда он заключил сделку с шаутами. Золотоволосая погибла за год до катаклизма, убитая войсом. Великий волшебник сам ее похоронил. «Ведьма мертва, мы живы. Стоит ли задерживаться?» Сойкой, как часто это случалось, руководил трезвый расчет. Она плевать хотела на покойниц, пусть когда-то они даже были равны богам. Уходя, Тео несколько раз обернулся. Сегодня перед ним ожила еще одна легенда. Он тут же отдернул себя, усмехнулся этому слову, а жила Могила великой волшебницы и останки великана. Ни то, ни другое нельзя было назвать живым. Улица привела их к прямой, уходящей вверх, лестнице. У ее основания замерли две скульптуры крылатых львов, вставших на дыбы. Где-то далеко-далеко тоскливо загудел рог. Звук продолжался несколько мгновений, а затем захлебнулся, словно трубящего прервали. Лавиане сухо бросила «Мелги знают, что мы здесь. Нашли мертвеца». «У них есть следопыты?» — спросил Тео. «Уверена в этом, но им все равно понадобится время». Путь наверх оказался долгим. На площадке Шерон остановилась перед разломанной на несколько кусков стелой из синего мрамора. Тут же лежал ранее венчавший ее исполинский альбатрос. У символа летоса были разбиты крылья и отколота голова. Девушка с жадностью заглянула в глаза великой птицы, которая здесь, на земле, казалась совершенно беспомощной и всеми покинутой. Стараясь не нарушать тишину этого туманного места, они добрались до неработающего фонтана в виде мраморных дельфинов, на спинах которых сидели обнажённые девушки. От него началась едва видимая глазу дорожка, скрывавшаяся за углом великолепного здания, украшенного витыми лестницами и колоннами. «Пойдём быстрее», — предложил Тео. «Мэлги!» «Пока ещё далеко. Не станем бежать, сломя голову. Лучше проявить осторожность», — возразил Оловиани. На пути у них оказалась крытая колоннада, основательно заросшая ползучими побегами, под которыми скрывались целые секции конструкции. Они вошли в полумрак. Тео, посмотрев себе под ноги, резко остановился. Шерон последовала его примеру. Лавиани, не замечая этого, оказалась далеко впереди, и, лишь поняв, что за ней никто не идет, в раздражение обернулась. «Эй, чего вы застряли?» «Ты должна это увидеть», — поманил ее акробат. шаут вам в печенку. — пробормотала она. — Рыба полосатая, опять очередной покойник из прошлого. Ну, что тут у вас? — Золото. Сойка увидела валявшиеся на полу, большей частью покрытые скукожившимися листьями, драгоценности. Их было много. Очень много. Настоящее сокровище. Шерон подняла брошь прекрасной работы, украшенную темно-синими камнями. — Ее сделали до катаклизма, — прокомментировал пружина. «Северная ювелирная школа, а камни южные. Кажется, мы на каком-то ювелирном рынке, и там должны лежать целые горы». Он ткнул пальцем в тёмные проёмы за колоннадой. «Так набей карманы, если тебе нужна эта дрянь, и пошли дальше», — предложила Сойка. Канатоходец вспомнил статуэтку Арилы. «Ну уж нет, ни песчинки не возьму из проклятого города». Указывающая отбросила драгоценность, вытерла руку об одежду, словно касалась чего-то отвратительного. Оловянь одобрительно заметила. «В тебе проснулся разум. Я рада. Возможно, перед нами просто золото и просто камни. Но стоят ли они риска?» Тео с сожалением посмотрел на вещи, которые он искал всю свою жизнь. Работа древних мастеров не оставила бы равнодушным ни одного знакомого ему торговца и коллекционера. Шерон, чувствуя его состояние, коснулась акробата рукой, улыбнулась. «Это все сейчас неважно». Я понимаю, просто удивляюсь себе. Я, прежний, с восторгом и перебирал эти вещи, а теперь мне все равно. По разбитым дорожкам, мимо высоченных, похожих на пики, зданий, по дну пересохших искусственных прудов, продираясь через разросшийся кустарник и сады диких яблонь, они дошли до тупика. Одна из башен обрушилась, и ее фрагменты перекрыли дорогу к строению с темными шпилями. «Без веревки мы здесь не проберемся», — оценила Шерн. Придется искать обходной путь. Тем лучше. Лавианя заметила за грудами камней нечто, раньше бывшее воротами. Не люблю являться через парадный вход. «Вот еще одна тропа», — сказал Тео. «Вниз, а затем зайдем с севера. Может, там нам повезет больше?» Пришлось здорово поплутать, чтобы снова оказаться в городе с портовой его части, в отличие от других кварталов, сильно разрушенной. У Шерон создалось впечатление, что огромный топор упал здесь множество раз, превратив береговую полосу в рваную рану с останками зданий, большинство из которых сползло вниз и кануло в пучине. Здесь бесновался сбивающий с ног, острый как нож, ветер. «Это море, я узнаю», — с усмешкой произнесла Лавианя, удерживая наброшенный на голову капюшон обеими руками. «Выглядит жутко». Тео не обращал внимания на непогоду, стоял выпрямившись, словно его не трогал обезумевший ветер. Подобного зрелища он не видел даже в шторм, в тот злополучный день, когда водяной клоп налетел на рифы. Отсюда казалось, что все море состоит из движущихся холмов. Огромные валы летели в сторону города, перекатываясь, показывая то один бурый стальной бок, то другой. Они с рокотом бились о вздрагивающий утес. Большая их часть отступала — Но некоторые, самые крупные, стремительным потоком неслись по улицам, пенились, петляли между домами и с шипением утекали обратно в море, водопадами срываясь с края отвесного берега. «Что ты делаешь?» Лавиане увидела, как Шерон шепчет, не спуская глаз со стихии. «Считаю волны. Каждая двадцать четвертая захлестывает район. Наша цель — лестница, видите?» «До нее целый квартал!» «Даже если не останавливаться, нас сметет бурным потоком», — проронил Тео. «Единственный шанс уходить с улиц. Мы сможем добраться до нее в три этапа. Первый — вон тот дом. Второй этаж уцелел, переждем там. Затем заберемся на лежащую между двух стен колонну». Он перевел руку чуть левее, указывая на укрытие. «И потом уже лестница». «Разумно», — поддержала его Лавианя, оценивая предложенный путь. «Если попадем под волну, хватайтесь за что угодно, иначе утянет в море». «Лучше до этого не доводить. Назад уже не выплывем. Команду, девочка!» Шерон подалась вперед, наблюдая за морем, ловя паузу между ударами стихии. Затем крикнула. «Бежим!» Она бросилась по улице, считая про себя. Вокруг стояли виллы с провалившимися крышами и тьмой за квадратными окнами. Здание закрывали обзор, не видно было ни моря, ни обрыва. Девушка слышала лишь безумный рев чудовищной стихии, но, обладая прекрасным воображением, без труда представила колоссальный вал, надвигающийся в их сторону. Приметный дом оказался рядом. Шерон первая заскочила в него, прыгая через две ступеньки. Почти сразу же по мостовой пронесся стремительный поток соленой воды, мощью течения, напоминающий горную реку. Лавиане, оказавшейся последней, усмехнулась довольно, стоя на ступеньках и глядя, как в шаге от нее бурлит море. «Первый этап пройден». «Отдышитесь!» Шерон кивнула, закрывая глаза, вслушиваясь в мерные удары. «Когда мы бежали, я увидела, что колонна высоко над дорогой», наконец сказала она. «Во мне не так много роста, я не смогу туда залезть». «Не волнуйся об этом», — ответил Тео. «Я помогу». Море уже лизало им пятки, когда они добежали до укрытия. Пружина легко запрыгнул на спасительный островок, оплел колонну ногами, перегнулся, свесившись, и протянул девушке руки. Он без усилия забросил ее наверх, а затем и Лавиане, который на этот раз не стала отказываться от поддержки. «Последний участок, самый длинный. Подъем сразу за этим поворотом. Бежать придется чуть раньше, прежде чем идет волна, иначе она нас догонит», — указывающая с тревогой смотрела вниз. Они так и поступили. Однако Шерон все равно не успела. Оставалось несколько шагов до лестницы, когда ее догнала волна. Мощное ледяное течение, точно кнут — Ударила под лодыжки, сбила с ног, окунула с головой и, ликуя, потащила за собой в море. Но указывающая не собиралась сдаваться. Несколькими сильными грибками она рванулась к постаменту, оказавшемуся у нее на пути, вцепилась окоченевшими, поблинневшими пальцами в шуршавый камень, едва не сломав ногти. Торопящееся назад море попыталось ее оторвать, и у него бы это получилось, если бы не Тео. Акробат, не мешкая, прыгнул на помощь, схватил за тонкое запястье, А спустя еще мгновение вода уже ослабла, начала уходить. «Рыба полосатая, вы целы?» Шерон кивнула, стуча зубами от холода. Мокрая одежда липла к телу, забирая последнее тепло. «А если целы, то бегите наверх, и быстро. Вам надо хоть как-то согреться», — предложила Сойка. Высокая терраса заросла кустами дикой ежевики. Указывающая все еще, чувствуя во рту горечь морской воды, дрожала и пыталась отдышаться. Она разожгла белое пламя на камнях и теперь вместе с акробатом пыталась хоть немного просушить одежду. Сойка села в стороне на узкой ступени, глядя вниз на то и дело оказывающиеся в воде кварталы.